Глава 17. Три недели. Евангелина осталась рыцарем-капитаном, но звание это было пустым звуком. Несмотря на заявление Верховной жрицы, лорд Искатель и не подумал поощрять выдающегося храмовника. Наоборот, ей поручили задание, которое прежде не выпадало рыцарю-капитану. К примеру, несение караульной службы в темницах в одиночку. Арно не скрывал ликования. Он расхаживал по башне, выставляя напоказ показ словно победы свою невыносимую ухмылку. И с издевкой рассказывал Евангелине, что как только завершится конклав чародеев, придет конец ее пребыванию в должности рыцаря-капитана. После конклава верховной жрице станет на нее наплевать. Вполне возможно, что он был прав. Это не мешало Евангелине страстно мечтать о том, чтобы вбить эту ухмылку ему в горло вместе с парой зубов. Может, даже и стоило податься этому соблазну. И будь что будет. Конечно, не все храмовники разделяли позицию Арна. Некоторые приходили по ночам в темницу, чтобы поддержать Евангелину сочувствием и добрым советом. «Извинись», — говорили они, — «припади к ногам лорда Искателя, моля его снисходительности И иначе лишишься всего, чего добилось за годы службы». Они не учитывали того, что лорд Искатель не знал, что такое снисходительность. И ей теперь было все равно. Хотя вот это как раз неправда. Конечно, ей было не наплевать. Настолько же не все равно, что бессмысленный гнев сжег ее грудь, как раскаленные угли. Орден храмовников, которому она некогда дала обет служения, был совсем другим. Люди, состоящие в том ордене, защищали слабых и невинных. Всеми силами оберегали их от опасности. Они верили, что маги нуждаются в помощи точно так же, как простые люди за пределами башни. И не забывали неспосланный создателем долг сострадать тем, кто находится в их власти. Таким был рыцарь-командор Эрон. Таким был ее отец. Не следа этих убеждений Евангелина не находила в лорде-искателе. Одну только бездушную самоуверенность, которая исключала всякие надежды на примирение. Хуже того. Многие храмовники боялись лорда-искателя и понимали, что он притесняет их так же, как магов. Но при этом никто не желал открыто выступать против него. Участь рыцаря-капитана наглядно показывала им, что произойдет со всяким, кто осмелится пойти поперек воли лорда-искателя. И этот пример пресекал их решимость на корню. Поэтому Евангелина уже три недели прозябала ночами напролет в безысходном мраке темниц. Несколько раз она бестолку пыталась добиться встречи с лордом-искателем. Он не желал говорить с ней. Не хотел даже признавать, что она существует. Евангелина знала, что он следит за ней, словно ястреб, дожидаясь малейшего повода обвинить ее в ослушании. А это означало, что она не могла искать встречи ни с Рисом, ни с кем-либо другим. Даже с Вин ей удалось поговорить только мимоходом. И старая чародейка выразила полное понимание, когда Евангелина сказала, что лучше им не встречаться. Рис сидел по домашним арестом в своих покоях. И Евангелина терзалась от того, что не может повидаться с ним. Поговорить а... о ком? Стоя в темноте, Евангелина смятенно наморщила лоб и вдруг сунула руку под тунику. Извлекла клочок пергамента. Торопливо подошла к светлампе в синем сиянии и прочла. «Его зовут Коул. Он совсем молод, лет двадцати не больше. Он светловолос, длинные пряди свисают на глаза. Одет в грязную кожаную куртку и штаны. Другой одежды у него, наверное, нет. Когда ты обнаружила Риса в странной усыпальнице, он тоже был там. Но ты не могла его увидеть. Его никто не видит. А те, кто видит, быстро забывают». Так же, как теперь его забудешь ты. Помни про сон. Евангелина опустила пергамент и приоткрыла глаза, напрягая память. Сон в тени. Ужасная лачуга. Мальчик, прячущийся в кухонном шкафу. Все это она помнила. Но облик Коула ускользял от ее мысленного взора. Евангелина не видела его лица. Не слышала голоса. Но отчаянно хотела и видеть, и слышать. Это ее долг помнить. Что стало с Коулом? Он приходил к ней пару дней спустя после аудиенции Верховной Жрицы. Воспоминание об этом визите больше походило на сон. Не событие, но смутное впечатление о нем. Коул расспрашивал ее про Риса, а потом спросил, нужно ли ему пойти и сдаться храмовником. «Прости, Коул», — сказала она тогда. «Не знаю. Честно, не знаю». Она остро ощущала собственное бессилие. И тяжко было видеть, как безнадежно обмякли ее плечи. Всю обратную дорогу до Белого Шпиля он цепенел от ужаса. Уж это Евангелина помнила. Все его надежды и страхи были связаны с ожиданием того, что так и не случилось. Они прибыли в Великий Собор, а дальше все смешалось. События замелькали одно за другим. Лорд Искатель полностью лишил ее возможности с кем-либо видеться. А Коул, конечно, вновь укрылся в тёмных недрах башни. Вполне вероятно, что в эту минуту он наблюдает за ней. Читаем на досуге, сэр Евангелина. Она вздрогнула от неожиданности. Лорд Искатель Ламберт стоял на входе в темнице. Он был в полном боевом облачении, и от отблизки синего света играли на чёрной глади доспехов. Не дождавшись ответа, Лорд Искатель подошёл к столику и лениво поворошил рассыпанные там карты. Евангелина от скуки играла сама собой. «Вижу, ты не сидишь, сложа руки. Караульная служба занятия довольно однообразная, но важная. Что тебе нужно, лорд Искатель?» Ламберт мрачно взглянул на Евангелину. «Я ценю в подчиненной дерзость до определенной степени. С учетом твоего положения советую тебе сменить тон». Евангелина сделала глубокий вдох. «Лорд Искатель, безусловно, прав. Не стоит настраивать его против себя». «Я всю неделю просила о встрече с тобой», — сказала она. «И просто удивилась, что ты пришел сюда, в яму. Я могла бы явиться в твой кабинет». Лорд Искатель прошелся по помещению, заложив руки за спину. И на несколько минут умолк. Евангелина не знала, следует ли считать это добрым знаком. «Я хотел встретиться с тобой честным образом, подальше от любопытных глаз». «Это связано с твоим отчетом». «Ты прочел его? «Разумеется. Изложено весьма основательно. Тем не менее, у меня есть вопрос. Ты утверждаешь, будто Чародей Рис невиновен в убийствах, и что настоящий преступник – некий молодой маг по имени Коул». «Совершенно верно». «Более того». Ты утверждаешь, что Коул невидим, и всякий, кто встретится с ним, его забывает. Тебя, насколько я понял, это не касается. Я уже начинаю забывать его, милорд. Лорд Искатель остановился, с любопытством глянул на нее. Понимаю. Только и сказал он. И ты по-прежнему заявляешь, будто можешь представить доказательства его существования. «Он сказал, что появится сам, чтобы помочь Рису». «Ну так пусть появится. Я хочу встретиться с ним». Евангелина неловко повела плечами. «Боюсь, милорд, не знаю, где он сейчас находится». Лорд Искатель кивнул, как будто именно такого ответа и ожидал. «Стало быть, он где-то в башне? Предположим, что этот человек действительно существует». «Он существует, милорд». «Повторяю». Предположим, что это так. Тебе не приходило в голову, что его способности суть отличительные признаки магии крови? Странное невиданное прежде могущество, которое он питает кровью своих жертв. Я так не думаю. Не думаешь. Лорд искательно нахмурился сильнее и покачал головой. Словно ответ Евангелина его разочаровал. «Значит, ты возразишь, если я допущу, что этот кол возможно, влияет на твой разум, а также на разум чародея Риса. Можешь ли ты быть совершенно уверена, что дело не в этом?» Евангелина вздохнула. «С одной стороны, это правда. Она ни в чем не может быть уверена. Она впервые увидела Кола в тени, но там не почуяла в нем ничего предусудительного». Коул вполне вероятно мог быть и демоном, как вначале подозревала Евангелина, и малификаром, носителем запрещенных знаний, который умело управлял ее мыслями и воспоминаниями, дабы она считала его безобидным. Возможно, он воздействовал так же и на всех остальных. С другой стороны, Евангелина вовсе не считала Коула безобидным. Она помнила, насколько удавалось помнить, что он может быть и смертельно опасен. А ещё он был вечно встревожен, почти как ребёнок, которого бросили на произвол судьбы в огромном, почти непостижимом мире. Евангелина вынуждена была полагаться на своё чутьё. А то твердило ей, что Коул именно такой, каким кажется, что ему нужна помощь. «Нет, я не могу быть в этом совершенно уверена», – призналась она. «И всё равно считаю, что права. После того, как Коула добавили в башню, его дар каким-то образом исказился». Под воздействием страха или же другой неизвестной мне причине, ему нужно пройти усмирение, пока он окончательно не потерял рассудок и не натворил новых бед». Лорд-искатель удовлетворенно кивнул. «Приятно слышать, что ты по-прежнему веришь в необходимость ритуала усмирения. Я уж подозревал, что ты перешла на сторону либертарианцев». «Ритуал необходим, однако я согласна с чародеем Рисом». «Нам нужно искать другой выход». «Рис прав, он не убийца». Наш долг быть выше противоречий между магами и храмовниками и признать правду смело сказано. Лорд искатель вновь принялся расхаживать по комнате, потирая подбородок и о чем-то размышляя. Сухарь подумала Евангелина. Для этого человека все, с чем он сталкивается, проблема, которую надо обстоятельно решить. а потом отложить на полку и забыть. Все, что не подается решению, представляет собой угрозу. Позволь сделать себе предложение. Наконец, — произнес лорд Искатель, — я соглашусь встретиться с этим Коулом, когда ты его найдешь. Ему не причинят вреда. Если то, что ты говоришь, правда, чародей Рис будет освобожден. Ты предстанешь перед конклавом первых чародеев и осудишь исследование Фарамонда. Так вот ради чего лорд Искатель явился в темнице. Он опасается подозрений в снисходительности и уж всяко не хочет, чтобы кто-то заметил, как он сговаривается с Евангелиной насчёт её выступления на Конклаве. «Почему ты решил, что я соглашусь?» «Потому что именно из-за тебя я оказался в нынешнем положении. Ты обязана возместить мне ущерб». Он поднял палец, не дав Евангелине заговорить. «Я читал твой отчёт». «Очевидно, что ты сочувствуешь магам и это похвально». «Я готов даже обещать, что в будущем мы, возможно, вернемся к этим исследованиям. Разумеется, под более тщательным присмотром. Не исключено, что это дело будет поручено тебе. Однако сейчас, когда маги только и ждут повода к мятежу, это невозможно». «Ты предпочитаешь дать им такой повод?» Лорд Искатель пренебрежительно фыркнул. «Мы не собираемся шутить». «Было время, когда этой страной, да и всем миром правила магия. И чтобы свергнуть власть магов, создателю пришлось не испослать нам свою избранную невесту. Мы бастион, который защищает мир от повторения этой ошибки. Мы никто другой!» «А разве нельзя достигнуть того же состраданием? «Позволь, я расскажу, к чему нас привело сострадание». Лорд Искатель подошел к выходу, за которым начинались тюремные камеры. И вгляделся во тьму коридора, будто различал там призраков прошлого. «Я родом из Империи Тевентер. 10 лет я служил Имперской Церкви. Ты знала об этом?» «Меня это не удивляет. Я покинул Тевентер, потому что тамошний круг магов безнадёжно погряз пороки. Магистры вновь забирали в свои руки власть над кругом. Постепенно, шаг за шагом. В конце концов, что плохого в том, чтобы позволить чародеям самим управлять своим сообществом? Кто лучше их знает, что нужно магикам, и как научить их противостоять соблазнам демонов? «Превосходные вопросы», — заметила Евангелина. «Верно. Тогда я считал, что на них можно ответить положительно, что магам будет лучше обучаться у своих же собратьев». Лорд Искатель перехватил неуверенный взгляд Евангелины и почти усмехнулся. «Да. В начале службы я был убежден, что магикам можно доверять. Да и кто из нас, начиная свой путь, так не думал? Помня то, чему учит нас церковь?» Лорд Искатель пожал плечами. «Я вступил в Орден, потому что надеялся изменить мир. Я отыскал союзников среди магистров и был уверен, что они послужат примером остальным». Одного из них я даже считал своим другом. Он предал тебя? Лорд Искатель покачал головой. Он стал черным жрецом. Идеальный пост для воплощения наших мечтаний в жизнь. Но вскоре мой друг стал поглощен не столько тем, чтобы употреблять власть, сколько тем, чтобы ее сохранить. Те, кто желал сместить его, обратились к запретной магии. И он, дабы устоять против них, сделал то же самое. Я этого не знал. Евангелина не сразу решилась подать голос. «Ты ни в чем не виноват», — молвила она. «Нет. Виноват. Мои расследования все чаще заходили в тупик. Храмовникам чинили препятствия. Они не способны были управиться с простейшим делом, а я упрямо не желал признать очевидной причины этого. Маги. Те самые маги, которым я помог подняться к власти. Не хотели, чтобы их порочность оказалась разоблачена. Но в итоге ты узнал правду. У лорда Искателя вырвался горький отрывистый смешок. Да, я бросил ее в лицо своему другу, а он... Он сказал, что я наивен и не знаю, что такое власть. Отлично. В тот день я узнала о власти очень многое. Евангелина неловко переступала с ноги на ногу. Ей не по нраву пришлось это краткое путешествие в прошлое лорда-искателя. Не потому, что было проще считать его неспособным внять доводом разума. Наверное, горькая правда в том, что у любого храмовника эти доводы свои. И для каждого они по-своему хороши. И в то же время все они кажутся оправданиями. «Но кто сказал, что эта история повторится здесь и сейчас?» – произнесла она вслух. Лорд-Искатель отвернулся от дверного проема и вперел Евангелину взгляд. «Стоит нам дать слабину, маги сразу потребуют новых поблажек. И в конце концов неизбежно произойдет то, что случилось в Тевентере». Евангелина покачала головой. «Мы не всегда правыми, лорд. Если мы будем слишком сильно давить на магов, они станут именно такими, какими ты их представляешь». «Наверняка существует другой путь». Лорд Искатель испустил тяжелый вздох и снова отошел к выходу. «Другого пути нет». Возразил он. «Но я не вижу смысла продолжать этот разговор. Что ж, выступай на Конклаве, как тебе заблагорассудится. Но после его завершения ты в этой башне не останешься, что бы там ни говорила Верховная Жрица». «А как же Коул?» «Если он существует, мы его разыщем». Лорд Искатель двинулся было наружу, но остановился. «Похоже, мое первое впечатление о тебе оказалось неверным». Рыцарь-коммандор Ирон явно подбирал себе подчиненных с теми же заблуждениями, какими тешился сам. «Очень жаль». С этими словами он удалился. «Счастливо, что разочаровала тебя», – подумала Евангелина. «Три недели». Прежде Рис никогда не считал свои покои в башне тесными. Уж если он должен был где-то безвыходно просидеть три недели, то лучше здесь, чем в тюремной камере. По правде говоря, намного лучше. Вот только время все равно тянулось мучительно медленно. В его распоряжении было целых два занятия. Либо изнемогать от досады, либо читать. А он рисковал помешаться от пары страниц сухого ученого труда брата Джанитиви о новых священных походах. Да и не хотелось ему читать. На самом деле Рис страстно желал одного – выйти из опостыливших покоев и во всеуслышание поведать о том, что произошло в Адаманте. Об открытии Фарамонда и о том, как храмовники замышляют приложить все силы, чтобы замолчать это открытие. Рису хотелось кричать об этом с городских крыш, и плевать, что для него это может плохо кончиться. Он и так уже в неприятностях по самую маковку. И так было с тех пор, как началась вся эта история. Впрочем, в нем могла говорить досада. Большую часть времени Рис пребывал в тревоге. Он был уверен, что Евангелина угодила в беду из-за того, что хотела помочь магам. И ведь она знала, что такое возможно еще, когда говорилось с ним о побеге. То, что она, тем не менее, предложила Рису бежать заслуживало всяческого уважения. Будь в ордене побольше таких храмовников, круг наверняка избежал бы нынешних неприятностей. Впрочем, что толку себя обманывать, подобных Евангелине в ордене мало. Большинство храмовников настолько поглощено собственной властью, что кроме нее не в состоянии ничего разглядеть. Они лишь тюремщики, а маги-узники, которых полагается либо осуждать, либо жалеть. Пусть Верховная Жрица и сочувствует магам, но это не возместит того, что Церковь веками учила простых людей обвинять маги в событиях тысячелетней давности. Рис тревожился и о Коули. Всю эту неделю юноши не было ни слуху, ни духу. Правда, коулы прежде ни разу не посмел появиться в покоях Риса. Но если кто и мог проскользнуть мимо стражи, так это он. Может, с ним что-то случилось? Может, аудиенция верховной жрицы напугала его, или же он решил, что его предали. Когда магов уводили из Великого Собора, Рис озирался по сторонам в надежде увидеть Ковла, но так и не нашел. А теперь его и вовсе накрыла глухая неизвестность. Только один человек регулярно навещал Рисы. И то неясно было, радоваться этому или наоборот. Легко на помяни. в дверь негромко постучали. «Я здесь, Вин!» Вин заглянула в комнату. На ней была новая мантия. Черная, какие носили первые чародеи. Формально Вин не имела права так одеваться. Но это было неважно, если вспомнить, что в круге она занимала особое положение. Она сообщила Рису, что сожгла старую мантию. Дескать, после путешествия под дождем и ночевок в раскисшей грязи, ей больше не хочется видеть эти обноски. Вин улыбнулась. «Я и не думала, что тебя здесь нет». Просто хотела удостовериться, что ты не спишь. Она принесла поднос с едой. Сыр, печенье, миску дымящегося супа. Аромат съестного тотчас пробудил в рисе зверский аппетит. Не то чтобы лорд-искатель стремился уморить его голодом. Но храмовники, похоже, приносили пищу лишь когда вспоминали, что надо бы ее принести. То есть довольно редко. Если бы не частые посещения вин, рис, наверное, обгладывал бы с голоду собственные пальцы. «Спасибо». Он принял поднос и тотчас набил рот печеньем. Быть может, чуть более жадно, чем требовали приличия. Но Вин этого словно не заметила. Присев на краешек койки, она сложила руки на коленях и уставилась на Риса. «Думаю, тебя порадует известие, что армия уже выступила», сказала она. Судя по всему, маркиз все же намерен принять сторону императрицы. «Я и не знал, что это было под сомнением», заметил Рис, продолжая жевать. Вин пожала плечами. Велись откровенные разговоры о том, что императрица может быть низложена, особенно после слухов с Востока. Одни говорят, что она мертва, другие будто ее захватили в плен. Тем не менее, некоторые утверждают, что императрица заперта с войском в Джейдере и что Гаспар оседлал Восточный тракт. Думаю, это более вероятно. Круг могут позвать на войну. Рис слегкомысленно хохотнул. «То есть я могу лишь представить, чем это закончится». Верховная Жрица предполагает дождаться окончания Конклава. Что с её стороны весьма осмотрительно. Лилиана, похоже, считает, что даже и тогда это маловероятно. Разве что Гаспар двинется на Валруайо. «Лилиана?» «Ты видел её в Великом Соборе рядом с Верховной Жрицей. Она мой старый друг». «Ага. Ещё один старый друг Вин. Интересно, сколько у неё таких?» «Полагаю, первые чародеи уже прибывают в башню», — спросил Рис. «Правильно, полагаешь. Многие уже здесь. Минувшим вечером приехал из Корбринга а сегодня утром Ирвинг из Фиралдена. Насколько я понимаю, верховная чародейка тоже должна быть в Алруаю. Но если это так, в башне она пока что не показывалась», — нахмурясь добавила Вин. «Ты, наверное, предпочла бы, чтобы она осталась в Кумберленде». Фиона когда-то была Серым Стражем. Если вспомнить, что из Ордена Серых Стражей не уходят её можно назвать отклонением от нормы. Вин по-прежнему мрачная задумалась. Впрочем, меня тоже. Так что разница, пожалуй, не велика. И всё же именно избрание Фионы привело к распуску Конклава. Ты так говоришь, будто это её вина. «Чья же ещё? Моя?» Вин пожала плечами. Фиона неустанно выступала за независимость круга. Верховный чародей Бриаус нипочем не допустил бы такого голосования. Верно считая, что оно лишь восстановит против нас церковь. С избранием Фионы все изменилось. Рис отвлекся от еды и внимательно посмотрел на Вин. Вид у нее измученный. Это даже ему заметно. До Конклава осталось меньше недели, и она, должно быть, уже обдумывает свое выступление. Рис и сам размышлял о том же. «Знаешь...» – осторожно начал он. «Ты уже столько раз навещала меня, а мы до сих пор не обсудили, что собираемся делать на Конклаве». «А мы собираемся что-то делать?» «Думаю, могли бы». Рис насупился, увидев, что его слова явно позабавили Вин. «Я хочу сказать, после того, как ты своим поступком оттолкнула от нас верховную жрицу, я решил, что ты отказалась от ее замысла исправить круг. Вин от души расхохоталась». И он стал еще мрачнее. Или нет? а дорогой мой мальчик!» вина оборвала смех и виновато взглянула на него. «Прости, конечно, откуда тебе знать? Кто, по-твоему, попросил меня разослать это известие? Верховная жрица не лучше, чем я представляла, что мы можем обнаружить в Адаманте. Но ее наказ был недвусмысленно ясен. Если я узнаю, что исследования Фарамонда принесли плоды, мне надлежит немедленно связаться с первыми чародеями». «Значит, это игра?» Джустиния Пятая приняла власть над церковью, которая привыкла к дряхлой и бессильной верховной жрице. Многие ненавидят ее всей душой и готовы ухватиться за малейшую возможность разрушить ее планы. Если она намерена проводить политику реформ, то делать это следует крайне осторожно. «Реформ? Думаешь, храмовники это допустят?» Вин загадочно улыбнулась. Наш долг хотя бы попробовать. Как будто она сама не пыталась. И не только она. Все пытались. Уже не первый век. Мятеж Кирквали доказал одно. Поиск золотой середины позволяет лишь обманывать себя возможностью мирного решения. Впрочем, спорить об этом с Винн смысла не было. Избранный ею путь совершенно ясен. Рис отрезал большой кусок сыра и предложил ломтик вин. Та вежливо покачала головой. «В прошлый свой визит…» – сказал Рис Джуя. «Ты говорила, что собираешься побеседовать с Фарамондом». Лицо Вин стало печально. С минуту она отрешенно теребила пальцами Крайманти и лишь затем проговорила. «Он очень плох. Лорд Искатель Ламберт назначил проведение ритуала в ночь перед Конклавом. И ожидание убивает его». «Но почему?» «Зачем тянуть время?» «А ты не понимаешь? Всему кругу известно, что произошло с фаромандом Ламберт хочет провести ритуал в последнюю минуту, чтобы избежать всякого вмешательства магов». «Вот как». Наступило молчание. Рис заканчивал трапезу, а Вин неотрывно смотрела на него. Тишину нарушал только в ветра, бесновавшегося за крохотным окном. Всего неделю назад Рис спорил с матерью, упрекая ее в том, что она использует его для достижения своих целей. И вот теперь такое же впечатление оставалось от ее визитов. Он не знал, что и думать. Доев последнее печенье, Рис отставил под нос и упор взглянул на Вин. Та ответила таким же прямым взглядом, и на мгновение он ощутил невыносимую неловкость. «Тебе незачем так часто сюда приходить?» Наконец проговорил он. «Я ведь уже сказал, что сохраню твою тайну». Вин кивнула и отвела глаза. Рису подумала, что вид у неё огорчённый. И усталый. Безмерно усталый. «Когда я впервые приехала с тобой повидаться», – заговорила она, – «я сказала, что мне хочется увидеть, каким стал мой сын, без моего наставничества и участия в его судьбе. Это так, но...» «Тогда мне казалось, что я скоро умру». «Война Феролда не закончилась, и я думала, что дух скоро перестанет поддерживать во мне жизнь. Я должна была непременно увидеть тебя, хотя бы напоследок. Тогда почему же ты не вернулась?» Вин взглянула на него повлажневшими глазами и, протянув руку, погладила его по щеке. Этот жест был исполнен любви и нежности. «Потому что твоя жизнь была упорядочена и налажена. Ты добился успеха. Ты был хорош собой. Что я могла дать тебе, кроме как навредить? – Навредить, но… – Что проку было тебе от такой старухи? Ты всю жизнь прожил один, и вдруг явилась твоя мать. Одержимая героиня, мечтающая спасти круг. Ты примкнул к либертарианцам, и я была рада уже тому, что ты отыскал свой путь. – Значит, вот как. Рис дернул головой, стряхнув ее руку. – Ты считала, что скоро умрешь. А когда оказалось, что это не так, вернулась лишь потому, что хотела меня использовать. Вин в ужасе замотала головой. «Нет, нет, Рис, ты ничего не понял, я...» В дверь постучали. Кто это мог быть? Стражник? Рис и Вин одинаково растерялись. «Убирайся!» Крикнул Рис. И тогда из-за двери донесся быстрый яростный шепот. «Рис, это я!» «Адриан». Она проворно метнулась в комнату. Тут же прикрыла за собой дверь и остолбенел обнаружив присутствие Винн. «Клянусь любовью Андрасте!» – выдохнул Рис. «Адриан, что ты творишь? Тебе же запрещено покидать свои покои!» Винн поднялась. «Не буду вам мешать». Адриан заступил ей дорогу. «Собственно, я хотела поговорить и с тобой». «Думаю, мы с тобой уже достаточно наговорились. Если спросят, я скажу, что не видела тебя». С этими словами Вин обогнула Адриан и вышла из комнаты. Рис смотрел ей вслед, и вдруг его охватило предчувствие, что больше она не придет. Внезапно он пожалел о том, что сказал. Негоже так говорить на прощание. Хмурясь, он смотрел, как Адриан плюхнулась на край койки. «Рис, она приехала!» Яростно прошептала она, трепеща от возбуждения. «Верховная чародейка!» «Да, я слышал». «Нет, я имею в виду, она здесь, в башне!» «Откуда ты знаешь? И как ты вообще сюда добралась?» А Адриан пренебрежительно отмахнулась. «И это, — говорит мне, — человек, который сам недавно устраивал вылазки. Я всю неделю трудилась, не покладая рук. Постоянно общалась с либертарианцами. А ты чем занимался?» «Не высовывался». «Ну так прекращай это занятие. Ты нам нужен. Верховная чародейка собирается объявить новое голосование». Рис ошеломленно выпрямился. «Но это же безумие! Конклав собирается, чтобы обсудить открытие Фарамонда, а не вести разговор о независимости!» «Лорд Искатель будет следить за каждым нашим вздохом!» «Он этого ни за что не допустит!» адрен ликовала. Рис видел, что ее глаза горят непреклонной решимостью. Казалось, близится то, чего она ждала всю свою жизнь. Но что это будет? Война? «Их всех убьют. Насколько далеко они решатся зайти?» «Неважно», — отрезала она. «Голосование — лишь политический жест, причем необходимый. На что бы ни решились хромовники об этом точно станет известно всему кругу магов». Адриан схватила рис за плечи и от возбуждения чуть ли не затрясла как грушу. «Только подумай, рис! Мы будем там, в самом центре событий! На наших глазах будет твориться история!» адриан Возразил он. «История пишется кровью». Она резко отстранилась, и лицо ее тотчас приняло оскорбленное выражение. Помолчав с минуту, Адриан нахмурилась. «Дело в той храмовнице?» С подозрением спросила она. «Боишься, что она пострадает? Думаешь, если лорд-искатель пустит ход силу, ей придется выступить на его стороне?» Рис тяжело вздохнул. «Дело не в этом». «Тогда в чем?» Адрин вскочила, взволнованно заходила по комнате. Затем резко обернулась к Рису и сомкнула ладони, почти в молитвенном жесте. «Скажи, Рис, что изменилось? Когда-то мы вместе вступили в братство либертарианцев. Ночами мечтали о круге под руководством магов. Воображали, как помогали бы им управлять. Неужели ты больше этого не хочешь?» Рис провел рукой по волосам, стараясь обуздать раздражение. А Адриан смотрела на него беспомощно и смятенно и Рис жестом указал ей на постель. «Сядь, Адриан!» – велел он. И когда она замешкалась, нажимом повторил. «Сядь!» Адриан поминовалась. Рис взял ее руки в свои, чтобы наверняка заставить ее выслушать. «Я хочу этого!» – твердо сказал он. «Я только не желаю, чтобы кто-то пострадал. Ни Евангелина, ни ты, ни Коул. Никто. Никто. Адриан наморщила лоб. «Кто такой Коул?» «Неважно. Мы должны быть осторожны, вот и все. Если мы изберем неверный путь, если станем действовать безрассудно, особенно если этого ждет лорд Искатель, мы погубим все и всех». Адриан вздохнула, печально покачав головой. Она смотрела на Риса так, словно он был наивным ребенком, и она не знала, какими словами объяснить очевидное. «Да, возможно, дело дойдет до кровопролития. Мы должны быть к этому готовы. И если это случится, нам придется действовать плечом к плечу». Рис помрачнел, но не мог не признать, что Адрин права. В конце концов, он и сам уже размышлял о невозможности отыскать золотую середину. «Чего ты хочешь от меня?» Спросил он. «Поговори, свин». «Я уже говорил, свин». «Она навещает меня почти каждый день». «Многие эквитарианцы колебаются. На конклав прибудут Астебаде из Антивы и Гвенаэль из Невары». Верховная чародейка сказала, что их можно будет без труда склонить к активным действиям. Адриан выдержала театральную паузу. «Рис, это наш шанс! Грядут перемены!» «Если Вин станет перед конклавом и выскажется за отделение церкви, к ней примкнет все братство эквитарианцев, даже лаилисты могут ее поддержать!» она этого не сделает». «Значит, ты должен ее убедить!» «У Вин есть собственный план, а также поддержка Верховной Жрицы. Я считаю, что ей надо по меньшей мере дать возможность осуществить задуманное». «Ни за что!» Адриан отчаянно замотала головой, не желая даже думать об этом. «Нам разрешили собрать конклав, чтобы нас умиротворить. Что бы мы ни сказали об усмирении, разве это хоть что-то изменит? Это наш единственный шанс дать открытый бой!» «Значит, нам придется обойтись без вин». «Нет!» С досадой отрезала она. И хотела было вскочить, но Рис удержал ее за руки. Зарычав от ярости, Адриан резко выдернул руки. «Заставь ее прислушаться, Рис! Она твоя мать! Если кто и может ее убедить, так только ты!» Наверное, она была права. Рис даже мысленно представлял, как обратиться к Вин. «Если я для тебя хоть что-то значу, помоги нам. Я никогда ни о чем тебя не просил, но теперь прошу, пожалуйста, Вин, сделай это ради меня». «И все равно так нельзя. Вин использовала его, и что же? Он теперь должен отплатить ей тем же?» Впустить в ход родственную связь? Пускай слабую, чтобы добиться своего? Адриан… Я… не могу… Адриан сдалась. Она сидела на койке с убитым видом. И Рису на миг даже показала, что она сейчас заплачет. Столько душевных сил вложила она в эту борьбу. Рис невольно подумал, что останется Адриан, если она когда-нибудь достигнет желанной цели. Когда больше не с кем будет бороться. Да, в прошлом они не раз мечтали о свободном круге. Но осталось ли что-то от той наивной пылкой девочки? Год за годом Рис наблюдал за тем, как эта часть ее личности неумолимо растворяется в новой Адриан. А сам меж тем оставался прежним. Безнадежно прежним. Он уже подбирал слова для извинений, когда Адриан вдруг порывисто подалась к нему и поцеловала. А пешив, схватил ее за плечи и отстранил от себя. «Быть может, реще чем намеревался». «Что... что ты делаешь?» «Я не хочу потерять тебя!» А вот теперь она действительно плакала. Слезы, вырывавшись на волю, текли ручьями. Милицо Адриан исказилось от горя. «Все эти годы я твердила себе, что лучше оставаться твоим другом. Я считала, что мы всегда будем вместе и рука об руку сумеем свернуть горы. Но сейчас... сейчас я чувствую, что ты отдаляешься от меня». «Адриан!» Рис попытался обнять ее. Утешить. Но она отвернулась, стесняясь собственных слез. «Адриан! Такими способами нас месте не удержать!» «Не удержать?» Покрасневшие от слез глаза с мольбой взглянули на Риса. «Разве ты меня не любишь?» На это Рис ничего не мог ответить. Точно так же, как в прошлый раз. Много лет назад. С тех самых пор этот вопрос так и остался без ответа. И Адриан понадобилась целая вечность, чтобы справиться с чувствами отвергнутой женщины. А теперь она зачем-то вновь и взлекла их на свет. Истина же заключалась в том, что женщины, которую он любил, давным-давно не существовало. А Адриан не потребовалось дожидаться ответа. Она все прочла на лице Риса и торопливо встала, вытирая слезы и стараясь взять себя в руки впрочем это неважно уже сдержанно проговорила она мы справимся с тобой или без тебя я же сказал что помогу вам Адриан смирила его уничтожающим взглядом рис ты даже самому себе не в силах помочь с этими словами она повернулась и вышла а рис остался сидеть где сидел один опять один